Глава 31. Вечер трудного дня. Невозможно без сердечного трепета повествовать о том, как закончился этот переполненный бурными событиями день. Беглецы исчезли, поездов больше не было. Городок Ботли взирал на чужаков безучастно, с презрением, решительно отказывая в транспорте, а хозяин трактира Цапля, где они остановились, посматривал с нескрываемым подозрением. День выдался таким жарким, что некогда безупречный воротничок Фипса засалился, юбка миссис Милтон нуждалась в утюге, да и вообще весь позитивный настрой спасательной экспедиции улетучился. Синяк под глазом и пластырь не позволили мистеру Дэнглу чувствовать себя раненым рыцарем, а потому он без особых усилий отказался от этого образа. Нельзя утверждать, что во время беседы взаимные обвинения выступили на первый план. Нет, скорее они словно вспышки летней молнии освещали горизонт. В глубине души каждый переживал унижение и осознавал нелепость происходящего. Разумеется, винить следовало только своевольную Джесси и больше никого. Точно так же не вызывало сомнений следующее важное обстоятельство. Судя по всему, той катастрофы, которая придала бы событиям трагический характер, не случилось. Просто молодая особа. Я сказал, молодая особа. Да нет, совсем девчонка. Предпочла покинуть уютный дом в Сурбитоне отказалась от всех прелестей общения в кругу утонченных интеллектуальных людей, избежала, утянув за собой целую поисковую экспедицию и заставив участников в погоне страдать и мучиться ревностью, а теперь субботним вечером сбросила усталых и утомленных жарой спасателей, словно комки грязи с колес своего велосипеда, прямо в мерзкую деревенскую пивную. Причем сделала это не ради любви и страсти, что могло бы послужить убедительным оправданием даже в глазах тех, кто осуждает юношескую эксцентричность, а всего лишь из эгоистической прихоти. Вопреки здравому смыслу. Тем не менее, джентльмены проявили столь великодушную сдержанность, что говорили о беглянке исключительно как о сбившемся с пути ребенке. А миссис Милтон после сытного ужина вновь стала изъявлять самые благородные чувства. Стоит упомянуть, что расположилась она в единственном удобном кресле, плетенном с мягкими подушками. Тогда как все остальные сидели на невероятно жестких стульях из конского волоса с салфетками, привязанными к спинкам лимонно-желтыми лентами. Обстановка в трактире разительно отличалась от уюта элегантной гостиной в Сурбитоне. Миссис Милтон повернулась к окну, ночь выдалась удивительно тихой и теплой, и сумеречный свет, и балампу решили не зажигать, чрезвычайно выгодно подчеркивал ее изящную фигуру. Однако голос выдавал ее усталость, и, казалось, она винила себя за написание романа «Душа без оков». Такой вечер мог бы украсить сентиментальные мемуары, однако в реальности казался немного скучным. «Я чувствую, что виновата», — призналась миссис Милтон. «Подала идею. Мою первую книгу, хотя я не сожалею ни о едином слове, неправильно поняли и ошибочно истолковали». «Совершенно верно», — угодливо подтвердил мистер Виджери, стараясь выглядеть настолько преданным, чтобы было заметно даже в полумраке. «Причем намеренно». «О, не говорите так», — воскликнула миссис Милтон. Вовсе не намеренно. Я стараюсь думать, что критики пишут честно, конечно, в меру собственных понятий. Впрочем, о критиках я совсем не думала, но она...» Леди умолкла. «Это возможно», — произнес мистер дэнгл проводя пальцем по пластырю. «Я пишу книгу и рассказываю историю. Я хочу, чтобы люди думали так, как я советую, а не поступали. Роман всего-навсего наставления» просто в форме сюжетного повествования. Я стремлюсь выдвигать новые идеи, распространять новые мысли. И когда эти идеи найдут понимание, в обществе начнутся преобразования. А сейчас желание идти на пролом вопреки установленному порядку выглядит безумным. Как известно, Бернард Шоу объяснял эту тенденцию по отношению к социализму. Шоу, Джордж Бернард. 1856-1950 годы жизни. Ирландский драматург, критик, полемист и политический активист. «Все мы знаем, что зарабатывать на жизнь трудом хорошо, а существовать на процент из капитала плохо. Вот только пока нас слишком мало и невозможно ничего изменить. Дело в тех других». «Совершенно верно», — подтвердил мистер Виджери. «Те другие должны начать первыми». Так что, пока вы продолжаете заниматься своим банком, если не я, банком займется кто-нибудь другой. Ну а я живу на деньги от продажи лосьона мистера Милтона и пытаюсь добиться признания в литературе. «Пытаетесь!» — воскликнул мистер Виджери. «Нет, уже добились?» «Это совсем другое», — заметил мистер Дангл. «Вы слишком добры ко мне. Конечно, в моем романе Джорджина Гриффитс жила одна в парижской квартире, Познавала действительность, принимала у себя мужчин, но ведь ей уже исполнился 21 год. А Джесси всего 18 истинное дитя, с готовностью подхватил мистер Денгл. И это обстоятельство все меняет. Ребенок. Совсем не то, что взрослая женщина. К тому же Джорджина Гриффитс никогда не злоупотребляла свободой. Не разъезжала на велосипеде по сельской местности. Да еще в нашей стране, где все таки привередливо и консервативные. «Представьте, только ночевать вне дома. Это ужасно. Если об этом станет известно, она погибла». «Погибла», — эхом повторил мистер Виджери. «Ни один мужчина не женится на такой девушке», — добавил мистер Фипс. «Этот неприглядный факт надо скрыть», — заключил мистер Денгл. «Мне всегда казалось, что жизнь складывается из судеб поддельных людей, и о каждом человеке следует судить в контексте конкретных обстоятельств». «Общие правила здесь не работают». «Постоянно в этом убеждаюсь», — согласился мистер Виджери. «Таковы правила, которые я соблюдаю». «Конечно, мои книги...» «Это другое, совсем другое», — возразил мистер Дангл. «В романе описываются типичные случаи». «Но жизнь не укладывается в понятие типичного», — чрезвычайно глубокомысленно заметил мистер Виджери. В этот момент, совершенно неожиданно для себя и тем более для окружающих, мистер Фипс протяжно зевнул. Как всегда, зевок оказался заразным, и вскоре утомленные беседой джентльмены и леди разошлись под разными предлогами. Однако никто не лег спать. Оставшись один, Дэнгл принялся с отвращением рассматривать посиневший глаз, ибо, несмотря на безграничную энергию, оставался крайне аккуратным и чистоплотным джентльменом. Вся эта история ужасно его раздражала. В то же время мистер Фипс, сидя на кровати с таким же отвращением, крутил в руках воротничок, который еще вчера счел бы немыслимым надеть в воскресный день. Миссис Милтон задумалась о том, что даже полные мужчины с преданными, как у собаки, глазами — всего лишь простые смертные. А мистер Виджери погрузился в переживания из-за того, что грубо обошелся с леди на станции и до сих пор не успел одержать верх в соперничестве с Данглом. Все четверо всецело зависели от внешних обстоятельств, а потому болезненно воспринимали как презрение и подозрительность поглотившего их ботли, так и насмешливость Лондона и утонченное любопытство Сурбитона, ожидавших в будущем. Перед каждым вставал вопрос, действительно ли они ведут себя нелепо.